Ужасом веет от этих страниц. Какие страдания должны были переносить несчастные, пока смерть не приходила их выручать. От жестокого мороза обнажённые тела их коченели, раны разтравлялись, кровь замерзала, или ветер поднимал столбы пыли, обсыпая обнажённое мясо. Подумать только, что таким истязаниям подвергали зачастую и женщины, и больных и стариков. Менее тяжким наказанием считалась экзекуция плетьми рукой палача. По своду она назначалась в 29 статьях за преступления, которые раньше карались торговой казнью. Плетьми били за оскорбление чинов и служителей во время исполнения их обязанностей, за сопротивление законным властям, за тяжкие раны и увечья, за скотоложство, за лживую присягу. Злостное банкротство и другое. Это же наказание часто употреблялось для усмирения бунтовщиков. Публичные наказания плетьми обычно назначали с ссылкой на поселение, отдачу в истанские роты, рабочие и смирительные дома. Сечение этим орудием также было очень мучительно. Кнут прорезывал мясо, а от плети тело наказываемого пухло и вздымалась. Говорят, опытный палач с двух-трёх ударов мог довести преступника до потери сознания. Чтобы иметь ясное представление об этом инструменте, опишем его подробно. Плеть состояла из трёх частей. К деревянной ручке с одной стороны было приделано железное кольцо, от которого шёл ремённый цилиндр, длинной около 5 вершков, заканчивавшийся тоже кольцом, к которому привязывали два хвостика из сыромятной кожи. Хвостики постепенно утончались в диаметре и на конце уже были не толще мизинца взрослого человека. В окончаниях хвостиков для увеличения боли вделывали свинцовые пульки или завязывали узлы. Битьё плетьми при полиции считалось исправительным наказанием. По своду 1832 года оно следовало за неосторожное самоубийство, за дерзость, буйство, бесчинние и побои, где родительская власть явно оскорбляется, за кражу включительно до 100 рублей, за тайный ввоз иностранных товаров и за другие проступки.